Часть 5. скончания времен. Глава 14. Как сгорает солнце. Свет вспышку которого породил в 1945м взрыв в Хиросиме, достиг орбиты Луны. Малая часть его вернулась, отражённой на землю. Все остальное продолжило движение вперед. Достигло Солнце и понеслось дальше в бесконечную вселенную. Эту вспышку можно было различить даже с Юпитера. Для галактики же в целом она представляла собой лишь ничтожнейший всплеск света. Одно лишь наше солнце каждую секунду взрывает эквивалент многих миллионов таких бомб. Ибо Е равно еmc квадрат относится не только к Земле. Все наши крадущиеся диверсанты, задачные учёные, бесстрастные бюрократы это лишь капля еле слышный шепоток, добавленный к мощи уравнения. Эйнштейн и другие физики поняли это уже давно, а то, что первое применение уравнения произошло в сфере вооружений, было всего лишь случайностью, объясняющейся нуждами военного времени с его ускоренным развитием техники. В этой части книги мы перейдем к картине более широкой, Поднимемся над земной техникой и покажем, как наше уравнение правит всей вселенной, от первых вспыхнувших звезд и до завершения ее жизни. Сразу после открытия радиоактивности в 1890-х ученые заподозрили, что уран или подобное ему, так называемое топливо, может работать и в космосе. В частности, поддерживать горение нашего солнца. Именно нечто столь мощное и требовалось, поскольку открытия Дарвина и геологические находки показывали, что Земля должна была существовать и обогреваться солнцем в течение миллиардов лет. Уголь и иные привычные виды топлива такой большой энергии дать не могли. К сожалению, никаких признаков наличия урана на солнце астрономы найти не сумели. Каждый химический элемент создает отчетливый зримый сигнал и оптическое устройство, именуемое спектроскопом, ибо оно раскладывает любое излучение на составляющие его спектра, позволяет эти сигналы идентифицировать. Однако, направьте спектроскоп на солнце, и вы ясно увидите, ни урана, ни тория, ни других радиоактивных элементов там нет. При анализе спектра излучений далеких звезд, как и нашего солнца, бросалось в глаза еще одно обстоятельство. В них всегда присутствовали линии железа и в очень большом количестве. Ко времени, когда Эйнштейну удалось наконец оставить работу в патентном бюро, к 1909 году уже имелись очень веские доказательства того, что солнце примерно на 66% состоит из чистого железа. Результат этот обескураживал. Уран способен изливать, в соответствии с формулой Е равно emc квадрат, энергию, поскольку его ядро столь велико и до того переполнено частицами, что оно еле-еле удерживает их в себе. Железо — это совсем другое дело. Ядро атома железа является едва ли не самым совершенным и стабильным из всех доступных воображений. Шар состоящий из железа, даже расплавленного, ионизированного или газообразного, не смог бы изливать тепло в течение миллиардов лет. И неожиданно выяснилось, что использовать Е равно МЦ квадрат и другие связанные с этим уравнения для истолкования того, что происходит во вселенной, невозможно. Астрономам оставалось лишь выглядывать за пределы земной атмосферы, в огромный космос со всеми его звездами и девица. Человеком, преодолевшим это препятствие и позволившим Е равно М квадрат вырваться из крепких пут земли, была молодая англичанка Сицилия Пейн, которая чрезвычайно нравилось следовать полету своих мыслей и наблюдать, в какие заоблачные дали они способны ее привести. Увы, первые ее преподаватели по Кембриджскому университету, в который она поступила в 1919, интереса к такого рода экспериментам не питали. Она сменила факультет, потом сменила его еще раз и в итоге решила специализироваться по астрономии. А когда Пейн что-то для себя твёрдо решала, результаты неизменно получались впечатляющие. Презанимавшись астрономией всего несколько дней, она впервые оказалась ночью вблизи университетского телескопа и привела в ужас ночного дежурного. Он сбежал вниз по лестнице, вспоминала Пейн, и задыхаясь от изумления закричал: "Там какая-то женщина вопросы задает». Однако ее это не обескуражило, и несколько недель спустя произошел еще один Инцидент такого рода также ею описан. У меня появился вопрос. Я поехала на велосипеде к обсерватории физики Солнца. Там я обнаружила молодого человека с копной спадавших на глаза светлых волос. Он сидя на крыше одного из зданий, что-то чинил. Я приехала, чтобы спросить, крикнула я ему снизу. Почему в звездном спектре «Не наблюдается эффект Старка. Молодой человек, в отличие от дежурного, не стал спасаться от нее бегством. Эдуард Милн, так его звали, и сам был астрономом. Он и Сицилия подружились. Она пыталась увлечь астрономией своих друзей и подруг с факультета искусств. И хотя те по большей части понимали меньше половины того, что слышали от нее, Сисили все равно пользовалась у них большой популярностью. Ее квартирка в Нью-Йоркском колледже почти всегда была полна гостей. Один из ее друзей писал: "С удобством разлёгвшись на полу, кресло ей ненавистны, Она заводит разговор о чем угодно: от этики до новой теории приготовления какао. В то время в Кембридже преподавал Ризерфорд. Однако он совершенно не понимал, что ему делать с этой мисс Пейн. С мужчинами Резерфорд вел себя грубовато, но дружелюбно, а вот с женщинами грубовато и едва ли не по-свински. На лекциях он обращался с Сисиллией попросту жестоко, добиваясь того, чтобы у его студентов-мужчин эта единственная среди них девушка ничего, кроме смеха, не вызывала. От посещения лекций Резерфорда ее это не отвратило. На семинарах Сесилии неизменно удавалось доказать, что она ни в чем не уступает даже лучшим его студентам. Однако и 40 лет спустя, уже уйдя в отставку с поста профессора Гарварда, Она помнила ту лекционную аудиторию с рядами выкрикивающих грубости студентов, которые лезли из кожи вон, пытаясь сделать то, чего ждал от них Ризерфорд. Зато спокойный квакер Артур Эдингтон, также работавший в университете, был рад видеть ее на своих семинарах. И хотя осторожная сдержанность никогда его не покидала, Если он приглашал студентов на чаепитие, на них непременно присутствовала его незамужняя старшая сестра. Пейн, который шел тогда 22 год, переняла у Эдингтона его почти не выражавшиеся в словах преклонения перед силой теоретической мысли. Эдингтон любил показывать своим студентам, каким образом разумные существа, живущие на полностью окутанной облаками планете, могли бы постичь основные особенности не ими вселенной. Он представлял себе ход их рассуждений так: там наверху могут существовать раскаленные сферы. Поскольку в плавающих по космосу облаках изначального газа должны постепенно формироваться такие его скопления, которые обладают плотностью достаточной для запуска ядерной реакции, благодаря которой они вспыхнули бы и обратились в солнце. Плотность этих раскаленных сфер была бы достаточной и для того, чтобы притягивать и удерживать вращающиеся вокруг них планеты. Если бы вдруг задувший на этой мифической планете ветер разорвал облака, ее обитатели, взглянув вверх, увидели бы то, что они и ожидали увидеть вселенную полную раскаленных звезд с вращающимися вокруг них планетами. Мысль о том, что кто-то из обитателей Земли сумеет разрешить проблему входящего в состав солнца железа, подтвердив тем самым правильность нарисованной Эдингтоном картины, очень возбуждала. И когда профессор поставил перед Пейн задачу, касающуюся внутреннего строения звезд, Первый этап на пути решения этой большой проблемы. Сицилию работа захватила целиком и полностью. Задача эта преследовала меня днем и ночью. Помню мои яркие сны. Я находилась в центре гигантской звезды Бетельгейзе. и отчетливо понимала, как просто все в ней устроено. Однако при свете дня эта простота куда-то исчезала. Впрочем, и при поддержке такого замечательного человека возможности защитить диссертацию по астрономии женщина в Англии не имела. Поэтому Пэйн перебралась в Гарвард, где преуспела еще больше. Она сменила плотные шерстяные платья на более легкие, модные в Америке 1920-х. Нашла себе научного руководителя, многообещающего астрофизика Харлоу Шепли. Ей импонировали свобода, царившая в студенческих общежитиях и невезна проблем, которым посвящались университетские семинары. Ее распирал энтузиазм. Вот он-то и мог стать серьезной преградой на ее пути. Энтузиазм в чистом виде для молодых ученых опасен. Если вас волнует новая область исследований, если вам не терпится заняться тем, чем занимаются ваши профессора и однокашники, Вы наверняка попытаетесь приладиться к принятым ими подходам. Студенты работы которых выгодно отличаются от всех прочих, предпочитают, как правило, этого избегать, сохранять критическую дистанцию. Эйнштейн относился к своим тюрихским профессорам без особого почтения, считая большинство из них просто рабочими лошадками, никогда не подвергавшими сомнению то, чему они учили студентов. Форадейни мог довольствоваться объяснениями, оставлявшими за скобками его сокровенное религиозное чувство. Ловуазия оскорбляла расплывчатые, лишенная точности химия, которую он получил в наследство от своих предшественников. Что касается Пэйн, необходимая ей дистанция возникла, когда она получше познакомилась со своими веселыми однокашниками. Она вспоминала о разговоре с одной из своих приятельниц, случившимся вскоре после приезда в Гарвард. Я рассказала подруге о том, как мне нравится одна девушка, жившая в том же, что и я, общежитии Рэдклиф Колледжа. Ее это шокировало. Она же еврейка, воскликнула моя подруга. Я сильно удивилась, а после обнаружила такое же отношение и к студентам африканского происхождения. Обнаружила она и то, что происходило в задних комнатах обсерватории. В 1923 году слово вычислитель никаких компьютеров не подразумевало. Оно подразумевало человека, единственная задача которого состояла в том, чтобы проводить вычисления. В Гарварде вычислениями занимались сидевшие в этих задних комнатах сутулые старые девы. Кое-кто из них обладал некогда дарованиями первоклассных ученых. Мне всегда хотелось заняться математическим анализом, сказала одна из этих дам, но директор не позволил. Однако давно их утратили, поскольку работа их состояла в измерении местоположения звезд или каталогизации томов, содержавших полученные ранее результаты. Если они выходили замуж, их увольняли. Если жаловались на скудость получаемого ими жалования, увольняли тоже. Лиза Майтнер, приступая в Берлине к научным исследованиям, также столкнулась с определенными проблемами, однако они в сравнении не шли со здешней дискриминацией женщин, вынуждавшей их вести одинокое существование и лишавшей всех радостей жизни. Некоторым из Гарвардских вычислительниц удалось за несколько десятилетий, в течение которых они гнули спину за своими рабочими столами, промерить более ста тысяч спектральных линий. Но что эти линии означали и как соотносились с новейшими физическими открытиями, это, как правило, считалось не их ума делом. Сесилия П не желала, чтобы и ее затолкали в их ряды. Результаты спектроскопии могут выглядеть бессмысленными там, где они перекрываются. И Пейн задумалась. Насколько методы, посредством которых ее профессора отделяют одни линии от других, зависят от того, что они об этом уже до получения результатов думают. К примеру, пусть читатель этой книги получше приглядится к ниже следующим буквам, а затем попытается их прочесть. Э, так, ое не всяк омуп о уму. Задача не из самых простых. Ну, правда, если вам удастся разглядеть, этое не всякому, дальше все пойдет легко. Идея докторской диссертации, над которой Сисилия Пейн работала в 1920-х в Бостоне, состояла в том, чтобы обосновать и развить новую теорию, позволяющую интерпретировать результаты спектроскопических измерений. Ее работа была намного сложнее приведённого мной примера, поскольку спектрограммы Солнца всегда включают линии излучения фрагментов немалого числа элементов, да еще плюс искажения, создаваемые огромной температурой. То, что сделала Пейн, можно продемонстрировать с помощью аналогии. Если астрономы убеждены в том, что солнце содержит огромное количество железа, а это представляется разумным, поскольку железа очень много и на земле, и в астероидах, Тогда существует только один способ прочтения двусмысленных спектрограмм. Допустим, к примеру, что спектрограмма выглядит так: «Невыгодно выгодно железум Вы проводите ее грамматический разбор и читаете: Невыгодно железо мторговадурх. Странная дур вас особенно не волнует. Появление дур вместо тё могло оказаться результатом сбоя спектроскопа или какой-то протекающей на солнце странной реакции, или просто затесавшегося сюда осколка другого элемента. Чтобы все сходилось идеально, так вообще никогда не бывает. Однако Пейн смотрела на спектрограмму без какой-либо предвзятости. Что если она на самом деле пытается сказать нам следующее: не вык от множелес ум торг ова дур. Она снова и снова просматривала спектрограммы, выискивая такого рода двусмысленности. Все остальные ученые поддерживали одно прочтение спектральных линий, позволявшее говорить о присутствии железа. Однако можно было без особых натяжек прочитывать спектрограммы и по-другому, обнаруживая в них не железо, а водород. Еще до того, как ПЭН дописала диссертацию, среди астрофизиков поползли слухи о полученных ею результатах. Прежнее объяснение данных спектроскопии сводилось к тому, что Солнце на две трети, если не больше, состоит из железа. А согласно интерпретации этой молодой женщины, более 90% его вещества составляет водород, а все остальное, обладающий почти таким же малым весом, гелий. Если мисс Пейн права, это изменит все представления о том, как горят звезды. Железо настолько стабильно, что никто и представить себе не может, каким образом его можно преобразовать с помощью формулы Е равно МЦ квадрат, заставив генерировать всю тепловую энергию нашего солнца. Но кто знает, на что способен водород? Это знала старая гвардия. Да ни на что он не способен. Его там нет и быть не может. Вся жизнь этих людей, все их детальные расчеты, вся их власть, карьера, должности зависела от того, состоит солнце из железа или нет. В конце концов, разве эта женщина не оперирует спектральными линиями, полученными от внешней атмосферы солнца, вглубь его не заглядывая? Может быть, ее интерпретация просто ошибочна, поскольку не учитывает происходящее в этой атмосфере сдвиге температуры, в наличие в ней неких химических смесей. Научный руководитель Пейн заявил, что она ошибается. Следом заявил то же самое и его прежний научный руководитель, высокомерный Генри Норрис Рассел, А с ним спорить было почти бессмысленно. Рассел обладал редкостным самомнением, Он никогда не допускал и мысли о том, что может ошибаться. К тому же, в астрономической науке Восточного побережья от него зависели как большинство грантов, так и любая возможность получения работы. Какое-то время Пейн все же пыталась бороться. Повторяла свои доказательства, доказывала, что водородная интерпретация спектра грамм не менее правдоподобна, чем та, которая ведет к железу. Более того, настаивала на том, что новейшие открытия, сделанные физиками-теоретиками Европы, показывают: водород действительно может питать энергию солнца. Все было без толку. Она даже пыталась заручиться поддержкой Эдингтона. Однако он ей в таковой отказал. Возможно, из-за своих убеждений, возможно, из страха перед расылом, А возможно, просто из опасений, которые испытывает всякий пожилой холостяк, когда молодая женщина лезет к нему со своими эмоциями. Друг Пейн, по студенческим годам проведенным ею в Кембриджской обсерватории физики Солнца, молодой светловолосый Эдуард Милн, ставший теперь признанным астрофизиком, вот он попытался помочь ей. Однако ему не хватило для этого власти. Пен и Рассел обменивались письмами, однако для того, чтобы результаты ее исследований были приняты, ей следовало пойти на отступничество. Готовя диссертацию к опубликованию, Пен вынуждена была вставить в нее унизительную оговорку. Огромный избыток водорода почти наверняка является нереальным. Впрочем, несколько лет спустя независимые исследования других ученых подтвердили правильность ее интерпретации спектрограмм. Значение ее работ стало ясным для всех. Сесилия Пейн оказалась абсолютно права, а вот ее её как раз и ошибались. Несмотря на то, что прежние учителя Пейн так перед ней и не извинились, напротив, они старались, пока могли, притормозить ее карьеру. Путь к использованию е равно mc квадрат для объяснения того, как сгорает солнце, был открыт. План показала, что нужное для этого топливо плавает в космосе, что солнце и все прочие звезды суть в действительности огромные насосные станции, работающие по принципу е равно mc квадрат. Они прокачивают весь свой водород через стоящее уравнение знак равенства, и то, что было массой, вырывается из них в виде буйной взрывной энергии. Несколько ученых занялись подробностями этого процесса. Однако основную работу выполнил Ханс БТ, тот самый человек, который стал впоследствии соавтором посвященного немецкой угрозе меморандума, представленного в 1943 Openheimerу. Здесь на Земле присутствующие в атмосфере атомы водорода просто пролетают один мимо другого. Даже если их придавливает обрушившаяся гора, они друг к другу не прилипают. Однако, оказавшись вблизи центра Солнца, испытывая давление слоя вещества высотой в 1000 миль, ядра водорода могут притискиваться друг к другу так близко, что в конце концов они соединяются, образуя химический элемент, именуемый гелием. Если бы происходило только это, ничего особо важного тут не было бы. Но Бете и другие исследователи показали, что каждый раз, как четыре ядра водорода прижимаются друг к другу, срабатывает могучая субатомная арифметика, подобная той, которую как-то под вечер Среди снегов Швеции разработали Майтнер и ее племянник Фриш. Массу четырёх ядер водорода можно записать как 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Однако, когда они соединяются, образуя гелий, суммарная масса оказывается неравной четырем. четырём. Тщательный массу ядра гелия. И вы увидите, что она на 0,7% меньше, то и составляет 3,993 десятитысячных единицы массы четырех ядер водорода. Утраченные 0,7% обращаются в ревущую энергию. Такая величина кажется незначительной, но ведь Солнце во много тысяч раз больше Земли и содержит колоссальное количество доступного в качестве топлива водорода. Взорванная над Японией бомба разрушила целый город, обратив в энергию всего лишь несколько унций урана. Причина мощи солнца состоит в том, что оно каждую секунду перекачивает 4 миллиона тонн водорода, обращая его в чистую энергию. Так называемые взрывы, происходящие на нашем солнце, можно ясно наблюдать и со звезды Альфа Центавра, отделённой от нас двадцатью четырьмя триллионами миль. Из недоступных воображению планет, которые обращаются вокруг звезд, разбросанных по спиральной ветви нашей галактики. Солнце перекачивало массу в энергию вчера, в тот момент, когда вы только-только проснулись. 4 миллиона тонн водорода продавливались сквозь знак равенства стоящий в уравнении, которое Эйнштейн записал в 1905 году, со стороны массы на сторону энергии, умножаясь попутно на огромную величину c квадрат. Солнце проделывало то же самое на заре, разгоравшейся над Палежием пять столетий назад. И в тот день, когда Магомед обрел пристанище в Медине, и когда в Китае утвердилась династия Хань, Энергия, полученная из миллионов исчезающих тонн, каждую секунду с ревом проносилась над головами динозавров. Это яростное пламя пестовало, согревало и защищало землю столько времени, сколько она провела на своей орбите.